Неужели этот обколотый придурок нажмет на курок, и все закончится? Нет! «Рашид, придумай что-нибудь!» Жалобно произнесла я, вцепившись в руку своего жениха. Громкий выстрел заглушил мои слова. Увидев небольшую ровненькую дырочку в стене, В 30 сантиметрах от моей головы я истошно закричала. «Закрой рот, сука, а то в следующий раз я не промахнусь!» Прохрипел Костик. Рашид затрясся от злости и стал медленно приближаться к Костику. «Ты что, тварюга, ты что, хотел убить мою женщину? Да я тебя собственными руками задушу!» Героином накачался гад. Это ты в своей волокде беспредел чини, а тут не высовывайся без надобности. Да что ты можешь мне сделать, придурок? Рассмеялся Костик. Ты ведь пока инвалидность не оформлял? Боюсь, что она тебе не понадобится. Я убью вас обоих. Но для начала я хочу знать, где лежат деньги. Мне надо свалить из Москвы. Но пустым я отсюда, не уеду. Лучше по-хорошему. Где в твоем доме деньги лежат? У меня нет никаких денег. Так я тебе и поверил. Работаешь на базаре и не имеешь денег? Все, что у тебя есть, это джип? Это единственное, что ты себе купил? Куда ты подевал деньги, скотина? Сложил в чулок или отдал своей драгоценной матушке? У меня нет денег, Костик. Я никогда их не копил. Ты же знаешь, сколько я трачу каждый день. В последний раз спрашиваю, где деньги? Те самые, которые ты таскаешь с базара и которые не всегда доходят до тех людей, которые тебя поставили на это дело. Говорят, что деньги далеко от хозяина не уходят. Значит, ты держишь их дома. Мне просто лень их искать. Через несколько минут приедут мои пацаны и перевернут твою квартиру вверх дном. Здесь нечего искать, Костя, поверь. Я даю тебе шанс уйти. Возвращайся в Вологду. Тебя никто не будет преследовать. Только уходи. Ты же знаешь, что тебе не избежать смерти, если ты убьешь меня или мою Ларису. Заткнись! Если через пять секунд ты не скажешь мне, где лежат деньги, я стреляю этой сучки прямо в голову. Начинаю считать. Раз, два. Деньги под диваном, на котором ты сидишь. Нехотя промолвил Рашид. Под диваном? Костик встал и, не выпуская пистолета из рук, принялся лихорадочно ощупывать мягкое сиденье. Где именно? — занервничал он. — Сначала надо убрать подушки. Деньги под спинкой. — Если ты врешь, то я пристрелю тебя, как щенка. Я не вру. Можешь проверить. Костик тяжело задышал и стал сбрасывать подушки на пол. Рашид подобрался и в два прыжка оказался у него за спиной. Перехватив руку с пистолетом, он уложил Костика на пол, но тот каким-то чудом вывернулся и схватил Рашида за горло. К несчастью, это ему удалось. На глаза мне попалась большая хрустальная ваза, стоявшая на подоконнике. Не мешкая ни секунды, я опустила ее на голову Костика. Другой бы тут же отдал Богу душу. Но Костик по-прежнему продолжал сжимать горло Рашида. «Ах ты, скотина живучая!» — в бешенстве закричала я. Рашид изловчился и пнул Костика ногой в пах. Костик взревел и с новой силой навалился на Рашида. — Я убью тебя, гад ползучий, сволочь! — завизжала я на всю комнату.